Шестое. «А что я вчера шумел?» — думал Мишецкий, просыпаясь на следующий день. Вспомнил весь разговор с дремлюгой и успокоился. Пьян или не пьян — это дело второе, а суть своих требований до жандарма донес он верно. Суть такова — раздавить головку черносотенцев. С утра его навестил Чиколине, и князь спросил. «Бруно Иванович, какой же день сегодня?» «Четверг, ваше сиятельство. Потому как, помнится, вчера среду прожили. Значит, четверток сегодня». «Вы так думаете?» Засмеялся Мышецкий. «А что нового?» «Да вот, князь, жеребцовские мужики опять в город явились. Сейчас мимо ехал?» «Вижу. Сидят на крылечке возле присутствия. «Вас ждут, видать. Вы же обещали, князь!» Сергей Яковлевич покраснел, густо-прегусто, застыдился. «Ах, боже мой, как нехорошо получилось! В самом деле, Бруно Иванович, почему вы мне не напомнили? Ведь не могу же я все в голове держать! За всю губернию, за вас и за себя!» «Да я не осмелился, ваше сиятельство!» «Надо быть смелее. Что ж, пусть мужики возвращаются к себе, а я уже знаю, в чем суть дела. А мы с вами, Бруно Иванович, в начале следующей недели нагрянем к господам Жеребцовым. Пусть ваш мундир станет чудесной рамой для картины моего торжества над господами Жеребцовыми». Потом поговорили об облаве на трущобы Обираловке. Генерал Панфидин обещал оцепление, а я попрошу генерал-губернатора Тулумбадзе, чтобы уделил нам с дороги два-три американских канавокопателя. Обдираловку сотрем ее просто не будет. Да, кстати, вспомнил князь, а филиал в Запереченске, Банковский, от кого получает суды? От тургайского генерал-губернаторства? От них... Пояснил Чекалине. Тогда из-за простой машин переведем деньги как раз на Запереченск. Отлично. Какие-либо дела есть? «Э, боюсь я, ваше сиятельство, признался Чекалине. Чего боитесь, Бруно Иванович? Да, неспокойно в провинции стало. Ранее смирно голодал народец, а ныне шумствует. Да и какой-то смутитель по деревням ходит, Собою, говорят, страхолюдин. По ведру водки за раз пьет, Не к добру подбивает, Чтобы, значит, всю Россию Полить с четырех концов. Вот и думаю, ваше сиятельство, Не евлоги ли это Фуфанов, Которого ныне сыскивают? Мышецкий в ответ велел Хватать в любом случае. Там разберемся, евлогий или не евлогий. Я верю, что сомнения крестьянства в скором времени разрешатся, а наша задача – не допустить погромов, ни справа, ни слева, в любом случае. Надо расценивать погромы как беспорядки противоправительственные. А огонь ничего не исправляет в деревне, лишь приносит дополнительную нищету. Потом, помолчав, спросил. Тут в городе за мое отсутствие появилось новое лицо. Галина Федоровна Корева. Акушерка. Что можете сказать о ней, Бруно Иванович? Лишена права прожития в больших городах. Такая милая, симпатичная дама. Кто бы мог подумать. Муж у нее умер в ссылке. Больше ничего не знаю. А врать князь не люблю. Подробности у дремлюги. Он дока по части поднадзорных. Хотите, так спросите у него. — Мне и этого достаточно, — ответил Мишецкий. Когда губернатор подъехал к присутствию, жеребцовских ходоков уже разогнали. Только сидел на крылечке молодой парень, и он, весь радостно вскинувшись, вскочил навстречу Мишецкому. Полухин! — Приветствовал его князь небрежно. «Да нет, Карпухин я. Неужто забыть успели?» «Помню, братец, помню. Но как вы там без меня? Пашите?» «Да живем, ваше сиятельство. Вас, мужики, наши поминают». «Добром ли?» — улыбнулся Мышецкий. «Да худого вы нам не делали. Вот и нонча прислали всем миром меня до вас». Чтобы спросить, теперьича, как Преосвященный приставился в благости, может, и способно нам, мужикам, ближе к озеру Байкулю высеяться? — Навряд ли, — сказал Мышецкий, подумав, а заманчиво. Шагнул в двери, приподняв шляпу, но Карпухин придержал его. — И шо, ваше сиятельство, вот был тут такой? «Борисяк, не подскажете ли, как бы сыскать его? Уж больно добрый господин, и советы его ладные, или не так сказал что?» «Все так», — ответил Мышецкий, смеясь. «Но никто в России не знает, братец, где сейчас твой добрый господин Борисяк с его ладными советами. Так и пропал. Прощай, я подумаю». Савва Кириллович Борисяк, он же просолов, отправился сегодня в Запереченский банк получить деньги по переводу, якобы для закупки кожи и замши. На самом деле эти деньги переводило ему восточное бюро партии, охватившее подпольной работой громадный край, всю Сибирь, Урал и Поволжье от Самары до Астрахани. Борисяк же возглавлял работу в Уренской губернии. Дорогой раздумывал, денег кот наплакал. Даже зависть берет, как анархисты тысячами ворочают. Да, богаты. Что можно ему сделать, коли со станком дело обернется? Бумаги прикупить. Опять же, и краска дорога. Одного человека поставить на транспорт? Со станции ему дружески гукнул паровоз. Улица заворачивала в сторону, и — раз! — Борисика метнула в первую же калитку. Глупая шавка ловчилась хватить его за штаны. Отпихнулся, да погоди, подлая! Неужто ошибся? Выглянул на улочку. В самом конце ее, под раскидистым деревом, стоял Ениколопов. Но что ему здесь, в Запереченске надобно? Отчего я испугался? Борисяк снова выглянул за калитку. Под деревом уже никого не было. Ениколопов, если это был он, исчез, словно дух. Нечистая сила! Сплюнул, отправился дальше. Швейцар, чем-то похожий на переодетого городового, Почтительно впустил его в прохладный зал. Грандиозные работы генерала Тумбуладзе по прокладке шоссе на Тургай вызвали оживление финансов в этом степном захолустье. Запаренные казначеи, раньше с поклоном выдававшие рубелек, теперь небрежно швырялись толстыми пачками радужных. «Фидул Макарыч, заприходуйте!» По компромте 10 тысяч и не волыньте. Волосатая рука чиновника кассира высунулась в окошечко. Что у вас, сударь? Вы с дистанции 160 рублей. Задышал в окошечко борисяк, но волосатая рука с перстенечком на мизинце уже убралась. Шестое окошечко, а мы мелочью не занимаемся. В шестом окошечке Сава Кириллович заполнил голубую, как небо, бланкетку. Он был так рад. Все-таки деньги, а они нужны для революции. И горячо благодарил кассира. Спасибо, сударь. Все хорошо. Все в ажуре. А дальше было, как в парижском синеме, где Сава Кириллович смотрел ужасную кровавую фильму «Цена одной ночи». С треском разлетелось над головой стекло, он сунулся к перегородке. Двери банка разлетелись вдруг настиж, и отчаянно, поля из револьверов, вскочили три молодца в черных масках. «На пол! На пол! На пол!» — покрикивали они. Падая, Борисяк еще заталкивал в карман полученные деньги. Раздался крик. И это был крик уже не страха. «Раненый! На пол! На пол!» И беспощадно расстреливали все живое. Пули разбрасывали стекла. С тупым хлопаньем прошибали фанеру перегородок. В окне провисла наружу волосатая рука с перстеньком на мизинце. Из концов пальцев ее стекали темные капли. «Полиция!» Звал кто-то. Полиция! Борисяк вскинулся рывком, Бросил свое литое тело в разлет дверей, Сыпануло горохом. Прыжком через убитого швейцара, Того, что на городового был похож, Кто-то ногу ему подставил. И Сава кубарем скатился с крыльца, Так и врезался носом в землю. Но тут же вскочил на ноги, скрылся за выступом дома. Дома у Макарихи пересчитал деньги. Все здесь, ничего не потерял, даже копеечки не уронил. Но что это было и кто? Поздно вечером этого дня Яниколопов скромнейшим образом ужинал в аквариуме. Вина не пил, был трезв и печален. К нему подошел Персидский с расстегнутой, как всегда, ширинкой, Вадим Аркадьевич. В Запереченский экс вышел. Двести тысяч сняли, как корова слезнула. Не знаете, кто, а? Ениколопов вкусно, как жеребец, хрустел салатом. Жаль капитана Дремлюгу, сказал, будто сочувствуя. Все-таки двести тысяч, ничих собачий, попадет ему. Капитана, не жалейте. Отвечал Персидский. Представьте себе, какое счастье! Только вчера Тумбулат завелел обеспечить охрану филиала своего генерал-губернаторства. И что? равнодушно спросил Яниколопов. Как всегда, сменить не успели, только наш швейцар в дверях накрылся. Не знаете, кто это мог быть, а? Яниколопов перестал жевать и долго думал: так говорите и охрану сменить не успели, — спросил. — Ну да, один швейцар остался, как дурак, а наши уехали. — Ну, тогда, — сказал Ениколопов, — это дело тех, кто живет в Запереченске, и все хорошо выследил. — А кто там живет в Запереченске? — глупо спросил Персидский. — Борисяк, — четко выговорил Ениколопов. «Да будет вам!» — засмеялся тот. «Сами не знаете. Шутите?» «Конечно, шучу!» — ответил Ениколопов невозмутимо. «Да и откуда мне знать-то? Что вы ко мне суетесь, господа? Дайте поужинать спокойно. И, наконец, застегните свою ширинку!» «Боже, да не здесь! Не у моего стола застегивайтесь! Отойдите!» Неужели вас капитан Дремлюга не научил, как вести себя в обществе?» Вскоре Боря Потоцкий, Сева Загибаев и Моня мистер Шмидт имели счастье послушать очередную лекцию, причем бесплатную. «Что наша жизнь? Игра! Как поют пошляки хорошо поставленным голосом!» говорил Ениколопов своим котятам. Единственная ценность в этом мире – свобода личности, презревшей условности. Сегодня мы уже перешли Рубикон законности, попрали гадину. Но, и это самое главное, мы не запачкали своих рук участием в производстве товарной стоимости. Нет, мы не укрепили буржуазию в ее позициях. Наоборот, мы отняли у нее часть труда. «Затраченного впустую там э, толпою!» «Кто упрекнет нас за это?» Вопросил Ениколопов и сам же ответил. «Никто! Мы отрицаем институт принуждения. Никаких норм. Довольно. Всякая ссылка на авторитет противно мыслящему человеку. Пусть демагоги проповедуют подчинение меньшинства большинству». Они рубят дерево, которое, свалившись, раздавит их навсегда, ибо только в меньшинстве находятся Рафаэли, Синеки, Бабиофы и Гракхи. А большинство — это безликая толпа, и суд этой толпы для нас — тфу. После чего стали делить деньги. Каждый безмотивец... Получил по изрядному кушу. Остальные Ениколопов отложил в сторону. Это, — объяснил, — на дело партии. Но, видите сами, я не взыскиваю с вас налогов и не требую партийных взносов. У меня только одна просьба — тратьте деньги скорее, ибо всегда можете занять у меня снова. Не будьте мещанами. «Нет, копите!» Ениколопов взял из рук Бори Потоцкого тросточку, на которой было красиво выжжено привет из Ялты. Повертел ее в пальцах. «Э, «Вот как раз счастливая мысль. Рекомендую. Солидный город, куда съезжаются богатые бездельники. Рестораны в Ялте открыты до утра, народу пропасть. А какие шикарные женщины!» «Дорогой Монечка, вам такие и не снились. Чего еще желать?» На прощание он обнял каждого и поцеловал. «Помните, котята, одно. Что бы вы ни делали, вы все делаете правильно, ибо вся ваша жизнь для революции». Дремлюга перебрал свежую почту. Департамент полиции предписывал власти на местах обратить внимание на лиц, подлежащих отлучению от общества. Особо указывалось, что после третьего съезда партии большевиков под главенством Ульянова Ленина раскол среди социал-демократов окончателен. Партия Меков готова социализироваться с группами либеральных решений. Но Беки... Выступают за вооруженное вмешательство в дело революции. Капитан бегло просмотрел список. Ему попалась фамилия Борисяк, и он подчеркнул ее почти с удовольствием. Наш, Уренский, свой. Бывают такие моменты в жизни любого человека, когда стоит ему о ком-либо подумать, как тот стоит уже на пороге и улыбается тебе. Так случилось и сейчас. Дремлюга вскрыл чье-то письмо, написанное явно поддельной рукой. «Ага», — решил сразу. «Анонимка. Доносец. Так-так. Означенный господин Борисяк», — читал Дремлюга, «имеет пребывание свое в уездном богохранимом граде Запереченске, губернии Уренской». И многие видели его в казначействе, когда враги Христа, спасителя нашего, грабили цареву казну и верных слуг убивали злодейски. Дремлюга вдруг так развеселился, так ему хорошо стало. — Голубчик мой, — сказал он, — ты опять мне попался. Но эта фраза отнюдь не относилась к Борисяку. Нет, полет мысли жандарма уводил его сейчас далеко. Творческая фантазия дремлюги широко парила над просторами вселенной. Капитан тяпнул пальцем по ребру стола и вдруг сказал. «Бобра! Сюда его! Живо!» Залучили бобра в жандармерию. Боже, что с ним стало? Сначала развернул перед жандармами свою программу, в рамках дозволенного начальством, конечно. Говорил о судьбах русской интеллигенции, о загадочности великой славянской души и прочем. Дремлюга выслушал, ни разу его не перебив, и сказал потом, «Все останется между нами. Читайте господина Струве, пожалуйста». «Читайте. Керосин от того не в моей лампе сгорает. Приходите, вместе читать будем. Э, даже так. Но у меня к вам маленькое дельце, как к специалисту». «Латынь?» — поразился Бобр. «Нет, почерки. Вы же там что-то знаете? Сколько лет перышком скребете?» Надеюсь на вашу порядочность. Слово «рыцаря» рыцарю останется между рыцарями. Поверьте моему опыту, каллиграфия дает большой простор для мышления. И тогда дремлюга раскрыл перед бобром секретное досье. Вот донос о тайном свидании княгини Мышецкой с господином Иконниковым-младшим. Рецептик из аптеки, подписанный Ениколоповым, два. И, наконец, три: Доносик о пребывании Борисика в Запереченске. Я и сам имею хорошие глаза, но боюсь выводить общий знаменатель. Сопоставьте, как человек опытный. Бобр глянул в бумаги и сразу сказал без запинки: Это почерк врача безолаберно деловой каким пишут еще и банкиры, или просто люди богатые. К тому же здесь мы наблюдаем несуразность анархической души человека. Почерк же при таком настроении, как научно доказано, приближен к почерку малограмотных людей тяжелого физического труда. э оставьте меня одного», — попросил Бобр. Я должен все взвесить и сообразить. Дремлюга вышел в канцелярию, где сидел один Бланкитов. — Что-то странное. Неужели это правда? — сказал он. — О чем вы, капитан? — насторожился Бланкитов. — Да вот, держу ей Николопова за пуговицу. И дошло до меня, что в губернии появился Борисяк. А это уже опасно. Бобр подтвердил выводы жандарма. Рука Енико в любых из трех случаев. Горячо благодаря, дремлюга проводил учителя до самых дверей, да еще и поклонился. Вернулся в кабинет, сел. Создавалась необычная ситуация. Енико по сути дела... Сделался хорошим негласным осведомителем. «Даже дремлюгу коробило. Надо же так обнаглеть!» — возмущался капитан. «Но хоть бы бумагу сменил! Чернила там! Ай-яй-яй, до чего докатился!» Желая открыть глаза Мышецкому, он навестил губернатора. Еще и раньше капитан хотел изложить свои подозрения, дабы изолировать князя от дурной оппозиции. Но тогда не удалось. Впрочем, не получилось и сейчас. Оказывается, рана в сердце Мышецкого, нанесенная постыдным унижением на даче старухи Багреевой, еще не зажила и кровоточила. А капитан, как на грех, начал свои соображения именно с доноса о свидании Алисы с Иконниковым, «Ваше сиятельство», — подластился он, — «слов нет, и стыдно, и всем дуракам видно, да что делать, служба такая, намякивать надобно, чтобы устранить, обезопасить, просветить и далее». Но едва дошел до главного, как Мышецкий закричал на него, «Прекратите, капитан, не лезьте в частную жизнь человека». «Что было, то было, и не к чему ворошить старое. Оставьте!» Так и закончилось просвещение. Что ж, придется действовать за спиной губернатора на свой страх и риск. Имени Ениколопова князь даже произнести не дал. «А ведь это служба!» Тяжело размышлял дремлюга, обиженный и упрямый. Вернувшись к себе в управление, он сказал. «Бланкитов, правда ли неправда? А ты поезжай в Запереченск. Проследи и вынюхай. Там ли Борисяк? Ежели что, бери за самые яблочки. Все переговоры телеграфом. Командировочные по рубль двадцать на день. Только не пей, Бланкитов. Дело строгое». Бланкитов был на ногу мужчина легкий. В тот же день смотался из Уренска в Запереченск, но борисяка там уже не было. Получив от бюро деньги, он скрылся. И лишь один Казимир знал, где он находится. Был уже поздний час, но кухмистерская в номерах вдовы Супляковой еще светилась желтыми абажурами. И так воздушно, так нарядно цвели кремовые розаны на сливочных пирожных. Казимир Харжевский толкнул дверь. Взял себе стакан чаю с рогаликом, осыпанный вкусным маком. Корева одиноко сидела за столиком. — Мадам, не возражаете? — подошел к ней Казимир. — Пожалуйста, — ответила акушерка. Казимир жадно закусил сдобный рогалик. — Завтра, — шепнул. — В пятницу. Могут быть и раненые. К ночи приходите. — Глаша моя, да вы поможете, если надо будет. — А Борисяк тоже? — спросила женщина. — Да. — Я приду. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, мадам. Вдова Суплякова, зевая, выглянула в зал. Два ее племянника, веслоухие гимназисты, уже вышли со швабрами, стали мести полы, кухмистерская закрывалась, и Казимир, одним глотком осушив стакан чаю, шагнул в темноту улицы. Вот так встреча! Прямо на машиниста, помахивая тросточкой и заломив на затылок фуражку, Шел Боря Потоцкий с Зиночкой Баламутовой. «Простите, барышня», — сказал ей Казимир, «я вашего кавалера на минуточку отберу». «Боря, только два слова». Боря подошел, волоча ноги. На этот раз Казимир не поучал. «Верни литературу», — сказал кратко и строго. «Да не знаю, куда сестренка запихала. Поищу». «Верни! Не игрушка тебе! Люди жизнью жертвовали! Люди на каторгу шли за это!» «Хватит!» — ответил Боря, недослушав. «Нам уже надоело!» «Я думал, ты человек, а ты червяк!» Боря быстро зашагал к своей Зиночке. «А так на чем мы остановились? Ага, Зиночка!» «Если взять сильную личность в аспекте социальных разрешений, мы увидим...» «Червяк!» — доносилось из уренского мрака.